Застонал, пытаясь подняться, не шевелись. Во всяком случае, не так резко. Мм. На лед, склеивавший губы, разорвался. М -м -м -м. Нет. Не рано. Спина. Пролежни. Спокойная, холодная констатация, не соответствующая мягкому альту. Я помогу.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 Пламя с треском взвелось вверх. Он снова взглянул, воспользовавшись светом. Волосы у нее были стянуты опояской из змеиной кожи. Волосы! Волосы были рыжие, огненно-рыжие, подсвеченные пламенем костра. Они казались красными, как киноварь. — Больно, — прочитала она его ощущение, но не точно. — Сейчас, минуточку. Он почувствовал резкий удар тепла, исходящего от ее рук, разливающегося по спине, сплывающего вниз к ягодицам. — Мы тебя перевернем, — сказала она, — не пытайся сам, ты очень слаб. Эй, кто — Эй, кто-нибудь поможет? Шаги со стороны огня, тени, силуэты. Кто-то наклонился.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 В голосе холод, как обычно, при кусанных ранах, самый паршивый вид ран. Но тебе это, кажется, не в нове ведьмак? Знает. Копается в мыслях, читает, вряд ли, и знаю, почему она боится. Да, пожалуй, не в нове.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 Замаскировать его неестественное звучание. Можно узнать, кого благодарю. «Не скажет», — подумал он, — «либо солжет». «Меня зовут Весенна». «Вот как», — подумал он, и медленно, все еще не отрывая щеки от кож, сказал, «я рад».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 Перестань принимать галлюциногены, Геральт. Галлюцинации не излечивают. Ничего. Спасибо, Весенна, за помощь и совет. Благодарю тебя за за все. Он вытащил руку из-под кош, нащупал ее колени. Она вздрогнула, потом положила свою руку на его, слегка пожала.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 Это имя мне дал Весемир, Геральт из Ривии. Я даже научился подражать рипскому акценту. Вероятно, из внутренней потребности иметь родную сторону, пусть даже выдуманную. Весемир дал мне имя, Весемир выдал мне также и твое. Правда, очень неохотно.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 почувствовал утомление сонливость слабость днем он застонал завтра при солнечном свете я заглянув в твои глаза весенно и задам тебе свой вопрос а может и не задам слишком уж поздно предназначение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 Нет, не станем мы смотреть друг на друга при свете дня. Усни, Геральт. А так между нами вовсе не весь мир дал тебе твое имя, хотя это тоже ровным счетом ничего не изменит и ничего не вернет. Но я все же хотел бы, чтобы ты об этом знал. Будь здоров и береги себя. И не пытайся меня искать. Весенна. Нет, Геральт. А теперь ты уснешь. Я... Я была твоим сном. Выздоравливай. Нет, Весенна. Усни. В бархатном голосе тихий приказ, ломающий волю, разрывающий ее словно ткань. Тепло, неожиданно истекающее из ее руки. — Усни! Он уснул.